Глава пятнадцатая рабадаш Веслоухий Когда они, наконец, вышли из-под деревьев, то увидели зеленый лук, прикрытый северо-лесистой грядой, и королевский замок, очень старый, сложенный из темно-розового камня. Король уже шел им навстречу по высокой траве, а Равита совсем не так представлял себе королей. На нем был потертый камзол, ибо он только что обходил псарню. едва успел вымыть руки, но поклонился с такой учтивостью и таким величием, каких не увидишь в Тажбаане. Добро пожаловать, маленькая госпожа. Будь моя дорогая супруга-королева жива, тебе было бы здесь лучше, но мы сделаем для тебя все, что можем. Сын мой Кор рассказал о твоих злоключениях и твоем мужестве. Это он был мужественным, государь, — возразил Аравита. — Кинулся на льва, чтобы спасти нас с Уинни. Король просиял. Вот как? Этого я не слышал. Аравита поведала историю, о Кор, который очень хотел, чтобы отец об этом узнал, совсем не обрадовался, как думал прежде. Скорее, ему было неловко. Зато король прямо светился от гордости за сына и раз за разом пересказывал придворным эту историю. отчего принц совсем уж смутился. С иго и Уинни король тоже был учтив и подолгу беседовал. Лошади отвечали нескладно, поскольку еще не привыкли говорить со взрослыми людьми. К их облегчению из замка вышла королева Люси, и король сказал Аравите, — Дорогая моя, вот наш большой друг, королева Нарнии, не хочешь ли с нею отдохнуть? люси поцеловала Аравиту Они сразу проникли симпатией друг к другу и отправились в замок, весело болтая о том, о сём. Завтрак подали на террасе, холодную дичь, пирог, вино и сыр. И когда все ещё ели, король Лум, нахмурившись, сказал. «Ох-ох-ох, нам надо ещё что-то сделать с беднягой Рабодашем». Люси сидела по правую руку от короля, а Равита — по левую. Во главе стола сидел король Эдмунд, напротив него лорды, Дарин, Дар, Передан. Корин и Кор заняли места напротив дамы короля Лума. «Отрубите ему голову, ваше величество», — сказал Передан. «Кто он, как не убийца?» «Спору нет, он негодяй», — сказал Эдмунд. «Но и негодяй может исправиться, я...» Знал такой случай. «Если мы убьем рабадаша на нас нападет Тесрок», — сказал Дарин. — Ну что ты, — возразил король Орландии, — силы его в многочисленном войске, а такому огромному войску не перейти пустыню. Но я не люблю убивать беззащитных. В бою другое дело, а так хладнокровно. — Возьми с него слово, что он больше не будет, — предложила Люси. — Может, он его и сдержит? — Скорее, обезьяна сдержит, — заметил Эдмунд. — И ладно бы он проявил свое вероломство в таком месте, где возможен честный бой. «Попробуем», — принял, наконец, решение король Лум. «Приведите пленника, друзья мои». Рабодаш выглядел так, словно его морили голодом. И действительно, за эти сутки от злости и ярости он не притронулся ни к пище, ни к питью, хотя жаловаться ему было не на что. «Вы знаете сами, ваше высочество», — сказал король, «что и по справедливости, и по закону мы вправе лишить вас жизни. однако «Снисходя к вашей молодости, а также к тому, что вы выросли, не ведая ни милости, ни чести, среди рабов и тиранов, мы решили отпустить вас на следующих условиях. Во-первых, нечестивый пес!» — выкрикнул Рабодаш. «Легко болтать со связанным пленником! Дай мне меч, и я тебе покажу, каковы мои условия!» Мужчины вскочили, а Корин воскликнул, сжимая кулаки. «Отец, дозволь я его поколочу!» — Друзья мои, успокойтесь, — сказал король Лум. — Сядь, Корин, или я тебя выгоню из-за стола. Итак, ваше высочество, условия мои, я не обсуждаю ничего с дикарями и чародеями, — опять оборвал его Рабодаш. — Если вы оскорбите меня, отец мой Тесрок потопит ваши страны в крови. Убейте, и костры, казни, пытки тысячу лет не забудут в этих землях. Берегитесь, богиня Таш все видит. — Куда же она? — смотрела, когда ты висел на крюке. Усмехнулся Корин. "Стыдись, попенял ему Король нехорошо издеваться над теми, кто слабее". "Ах, рабодаш", вздохнула Люся, — "Какой же ты глупый". Не успела она закончить фразу, как, к удивлению Кора, его отец, две дамы и двое мужчин молча поднялись со своих мест, повернув головы в одну сторону. Встал и он и увидел, как между столом и пленником Мягко ступая, прошел огромный лев. — рабадаш раздался в тишине голос Аслана. — Поспеши! Судьба твоя еще не решена. Забудь о своей гордыне, чем тебе гордиться. Злобе! Кто тебя обидел? И прими по собственной воле милость добрых людей. рабадаш выкатил глаза, жутко ухмыльнулся, и, что совсем нетрудно, зашевелил ушами. На тархистанцев все это действовало безотказно. Самые смелые просто тряслись, а кто послабее, падали в обморок. Он не знал, однако, что дело тут было не столько в самих гримасах, сколько в том, что, по его слову, любого могли немедленно сварить живьем в кипящем масле. Здесь же это эффекта не возымело, только сердобольная Люси испугалась, что ему плохо. — Прочь! — закричал рабадаш Я тебя знаю, ты гнусный демон, мерзкий северный бес, враг богов. Узнай, низменный призрак, что я потомок великой богини, таш неумолимый. Она разит метко, проклятие ее на тебе. Тебя поразит молния, искусают скорпионы, здешние горы обратятся в прах. — Тише, рабадаш сказал Лев совершенно спокойно. Судьба твоя вот-вот свершится, она у дверей, сейчас их откроет. Ну и пусть, — выкрикнул рабадаш пусть упадут небеса, разверзнется земля, пусть кровь зальет эти страны, поглотит огонь. Я не сдамся, пока не притащу к себе во дворец закосы эту дочь гнусных псов, эту час пробил, — проговорил лев, и рабадаш к своему ужасу увидел, что все... смеются да и как удержаться от смеха если уши у пленника которыми он все еще шевелил стали расти и покрываться серой шорсткой пока все думали где видели такие уши Рабодаш уже обзавелся копытами и на ногах и на руках а затем хвостом глаза стали больше лицо превратилось в нечто наподобие носа он опустился на четвереньки Одежда исчезла, а смешнее и страшнее всего было то, что последним его покинул дар речи, и он успел лишь отчаянно прокричать: "Только не восла, хоть в коня в коня!" -о "Слушай меня, рабодаш", проговорил Аслан. "Справедливость смягчится милостью, ты не всегда будешь ослом". Осел задвигал ушами, и все, как ни старались сдержаться, захохотали снова. — Ты поминал богиню Таш, — продолжил Лев, — в ее храме и обретешь человеческий облик. На осеннем празднике в этом году ты встанешь перед ее алтарем, и при всем народе с тебя спадет ослинное обличье. Но если когда-нибудь удалишься от храма дальше, чем на десять миль, то опять станешь ослом». уже навсегда. И тихо ступая, Аслан удалился. Все будто бы очнулись, но сияние зелени и свежесть воздуха и радость в сердце доказывали, что это был не сон. Кроме того, осел стоял перед ними. Король Лум, по доброте своей, увидев врага в столь плачевном положении, сразу позабыл про гнев и сказал — Ваше Высочество, мне очень жаль, что дошло до этого. Вы сами знаете, что мы тут ни при чем. Не сомневайтесь, мы переправим вас в Тажбаан, чтобы вас там э -э, вылечили. Сейчас вам дадут самых свежих репейников и морковки». Неблагодарный осел дико взревел, легнул одного из лордов. На этом можно было закончить рассказ о царевиче рабадаше но мне хочется добавить, что его со всей почтительностью отвезли в Тажбаан и привели в храм богини на осенний праздник, где он снова обрел человеческий облик. Множество народу, тысяч пять, видело это, но что поделаешь? А когда умер Тесрок, в стране наступила вполне сносная жизнь. Произошло это по двум причинам. рабадаш не вел никаких войн, потому что сам возглавить войско не мог. а полководцы нередко свергают царей. Кроме того, народ помнил, что он некогда был ослом. В лицо его называли Рабодашем-миротворцем, а за глаза — Рабодашем-веслоухим. И если вы заглянете в историю его страны, спросите ее в городской библиотеке, он значится там именно так. Даже теперь в тархистанских школах говорят про глупого ученика. Второй рабадаш Когда осла увезли, в замке Лума начался пир. Вино лилось рекой, сверкали огни, извинял смех, а потом наступила тишина, и на середину луга вышел певец с двумя музыкантами. Кор и Аравита приготовились скучать, ибо не знали других стихов, кроме тархистанских, но певец запел о том, как светловолосый Олвин Победил двухголового великана и обратил его в гору и взял в жены прекрасную лили. И песня эта, или сказка, им очень понравилась. И Гуго петь не умел, но рассказал о битве при Зулендрехе, о королеве люси о злой колдунье, льве и платяном шкафе. Историю эту знали все, кроме наших четырех героев. Наконец, Лум послал младших спать и прибавил на прощание. — А завтра, Кор, мы осмотрим с тобой замок и земли, которые, когда я умру, будут твоими. — Отец, — возразил Кор, — править будет Корин. — Нет, — твердо сказал Лум, — мой наследник — ты. Но я не хочу, мне бы лучше дело не в том, кто чего хочет. Таков закон. Но ведь мы близнецы, — король засмеялся. — Ты старше его на двадцать минут, и, надеюсь... Лучше, хотя это не обязательно Странно, но младший сын немало не обиделся. «Разве ты не можешь сам назначить наследника?» – удивился Кор. «Нет. Мы, короли, подчиняемся закону, так что я не свободнее, чем часовой на посту». «Это мне совсем не нравится. А Корин, я не знал, что подкладываю ему такую свинью». «Ура!» — воскликнул братец. — Я не буду королем и навсегда останусь принцем, что куда веселее. — Ты даже не представляешь, Кор, как твой брат прав, — заметил король Лум. — Быть королем — это значит в самый страшный бой идти первым, отступать последним. В годы неурожая облачаться в праздничной одежды и принимать за пир самую скудную трапезу. Подходя к опочивальне, Кор еще раз спросил, нельзя ли все изменить. И Корин сказал, «Вот стукну, тогда узнаешь». Я был бы рад завершить повесть словами, что больше братья никогда не спорили. Но мне не хочется лгать. Они ссорились и дрались ровно столько, сколько ссорятся и дерутся все мальчишки их лет. И побеждал обычно Корин. Когда же они выросли, Кор лучше владел мечом, но Корин дрался в рукопашную лучше всех в обоих королевствах. Потому его... и прозвали «железным кулаком», и потому он победил страшного медведя, который был говорящим, но сбежал к немым, а это очень плохо. Корин пошел на него один зимой и победил на тридцать третьем раунде, после чего медведь исправился. Аравита тоже часто ссорилась с Кором, боюсь, иногда и дралась, но всегда мирилась. А когда они выросли и поженились, Все это было им не в новинку. После смерти своего короля они долго и мирно правили Орландией, а их сменил сын Рам Великий. игого и Уинни в Нарнии прожили очень долго, но не поженились. Каждый завел собственную семью. Почти каждый месяц они преодолевали рысью перевал, чтобы навестить в Анварде своих венценосных друзей.